ВУКС или Д-75 Наступило лето, и Михалыч позвонил в Питер. — Любочка, как настроение? — Неважное. Меня надо срочно поцеловать. Посылаю воздушный поцелуй. Воздушным я сама могу вся обцеловаться, Но через какое-то время надо укусить, куда нельзя. В область пониже спины. Срочно. Михалыч представил себе эту срочную область и сказал... Я изобрел изобретение. Воздушный укус страсти. Вукс. Кусаешь себя за кулак и поднимаешь его. Как нопасаран или вау. Вот и посылаю тебе вукс. Мне надо реально, а вау я сама голосом сделаю. Давай, приезжай. А то тут без тебя сплошные и буквальные нопасаран. Всякие женатые так и лезут, еле отбиваюсь. Михалыч, котик, нас разделяют всего одна ночь и... и одна тысяча километров. Михалыч разволновался и от котика, и от женатых конкурентов. А Люба добавила. И тысячи рублей. Как у тебя с деньгами? Нормально с деньгами, обиделся Михалыч. Но я уже два раза приезжал, а ты ни разу. Тут лес и речка, и карьер, и бесчисленный вау обеспечены. Так-таки обеспечены? Тогда в пятницу стартую. А пока давай свой ВУКС. Меня начальство ждет. Она работала в художественном салоне на Невском, а до этого два года в кафе на Бродвее. В субботу они тащили вдвоем ее сумку от автобуса к Михалычу. Михалыч комментировал. «Это улица Ленина. Самая главная и самая длинная. Тут нет проезжей части, а только бульвар, фонарики, растения, лавочки. Прелесть!» — восхищалась девушка. «Город санаторий. Смотри, все ходят в шортах, пижамах, шлепанцах. И медленно. И почти все здороваются». обычно реже здоровается, а сегодня чаще, потому что у меня Д на 75 сантиметров. Что это за калькуляция? Это не калькуляция, это моя геометрия, Михалыч. Они поставили сумку. Люба выпрямилась в модельной позе, потрогал себя мизинцем за грудь и продолжила. При росте 173. И это означает счастье в личной жизни и карьерный рост. Сразу несколько человек притормозили и поздоровались, Улыбка у нее была неотразимая, лучистая и очень детская при «Д» на 75. Михалыч максимально выпрямил свои 171. Встал рядом, плечи у них были наравне, и он сказал «У тебя шея длинная», и потянулся носом к шее. «Михалыч, потерпи до дома, с нами опять здоровается». Дома было много полевых цветов и камбала в кляре, то есть романтический обед и все такое. Потом Люба сказала, пошли погуляем, здесь есть рынок. На рынке продавали черешню. Люба высмотрела самую красную и спросила, девушка, а вкусная это ваша такая дорогая черешня? Очень-очень вкусная. Мне стаканчик в кулечек и еще пустой кулечек для косточек. Отошла и запихнула себе в рот сразу несколько. Пожевала, выплюнула косточки, округлила глаза и громко зашептала прямо в ухо Михалычу, — Михалыч, они обманывают. У нее травяной вкус. — Ну, детка, я не знаю. Я никогда не покупаю самую первую. А еще город науки. На въезде написано. Ты писал. — Перепишешь. Город черешневых разочарований. Михалыч приосанился. — К науке есть претензии? — В моем лице. — Никаких. Ты идеальный в этих очках. Укусила свой кулак и сделала вукс. А немного погодя увидела банк. «Михалыч, давай зайдем. Я квитанцию прихватила. Штраф гаишный». Она еще и инструктором по вождению работала в своем Питере. В банке было очень много печальных старушек насчет пенсии. И всего один столик, и мало сидений. Одни бабушки стояли в очереди, другие почти плача заполняли сложные бланки с многозначными числами и трогали друг друга дрожащими руками. «А что такое ИНН? А тут пробел надо?» Михалыч помрачнел. «Я потом лучше сам приду. Пошли отсюда». «Никуда мы не пойдем. Занимай очередь». Люба не смотрела на Михалыча. Она встала на носки и смотрела поверх бабушек на большое стекло, за которым тетка в униформе громко и бесперерывно бормотала классическое «Вас много, и одна за такую зарплату на разные лады». «И сумму свою, — говорила, — гораздо больше, чем Михалычу платили за науку». Люба села за столик заполнять квитанции. Бабушки запричитали над ней. «Дочка, дочка, спаси Бог!» Михалыч наблюдал. «Подошла очередь», — Люба сказала бабушкам. «Не волнуйтесь, бабушки, я вам всем заполню», и подошла к Михалычу. И просунула под стекло свою квитанцию. Кассирша прервала свое «Вас много я одна», протянула пальцы к бумаге, а Люба оторвала свой палец от листика и сделала кассирше «вукс». а штрафной листик оказался на мгновение свободным, и какой-то ветерок стал плавно поднимать его вверх. Кассирша попыталась поймать и не смогла. Листок поднялся выше. Кассирша инстинктивно продолжала пытаться. Листок не давался. Она уже хлопала воздух двумя руками и максимально привстала на своем стуле. А стол был высокий, вертящийся, с подставкой для ног. Такие у барных стоек ставят. а листок как будто специально при каждом ее хлопке ладонями оказывался на два сантиметра выше. И кассирша упала, упала не сильно, потому что успела ухватиться за стул и приземлиться на четвереньки. И встала, и ушла. И пришла другая кассирша, совсем другая, потому что всем улыбнулась, особенно Михалычу, и стала работать. На улице Михалыч взял Любу руками за щеки и спросил глаза в глаза, «Как?» «Ты это делаешь?» «Что это?» «Ну, вукс». «Это же твое изобретение. Ничего такого я не делаю». «Неправда. Я видел. Ты взгляд не отрывала от полета листика». «Ладно, вечером расскажу». Ее детская улыбка была просто радиоактивная. Ярче неба. «Стемнело». Михалыч предложил. «Давай под фонариками погуляем, и там одно местечко есть. Перекусим. Называется волшебно. Кафе «Любушка». «А мне подкрасится или так сойдет?» «Конечно, детка, подкрасится. Ты единственный такой в мире, Михалыч. Почему?» «Никто никогда мне так не говорил. Все говорили, что ты, что ты, твоя естественность прекраснее всего. А в пижаме и вечером можно? Тут же как в санатории у вас». Михалыч растерялся, задумался насчет естественности и сказал машинально. «Конечно, конечно, можно в пижаме. А потом, когда ждал ее из ванной, решился на розыгрыш и быстро нарядился в парадный смокинг и бабочку. Люба оценила юмор, долго и звонко смеялась, попросила подождать и объявилась в вечернем платье и на шпильках, в отместку. А со своими пирожными там можно? Я в Астории вчера прихватила. Держи коробку. В кафе поставили коробку на стол, сделали заказ и стали танцевать под Боба Дилана. Михалыч был на седьмом небе, пока не узнал в составе единственной, тоже танцующей, пары, предыдущую жену. К счастью, эта пара через короткое время рассчиталась и стала уходить. А она, предыдущая, не выдержала борьбы с любопытством и подошла. «Добрый вечер!» «Михалыч, вижу, ты попал в прекрасные руки. Поздравляю!» Михалыч встал и вежливо улыбнулся. Люба тоже вышла из-за стола и встала рядом. «Не только в руки, как видите. Я вас узнала по фотографии. Хотите пирожное?» Это из Питера. Можете взять всю коробку. У нас запас. Спасибо. У ребенка как раз юбилей скоро. Михалыч, ты хоть помнишь?» Михалыч помнит при ребенка. Он такой заботливый, не представляете. И я себя чувствую с ним такой защищенной. И чуть присела, обняла себя рукой Михалыча за плечи и сделала вукс из-под него. «Счастливо! А с ней ничего не будет, как с кассиршей?» Хотелось ей с кавалером пару комаров посадить на носы, когда танцевали, за любопытные нетактичные взгляды, но люди-то они хорошие, город науки как-никак. Ты обещал рассказать, как ты это делаешь. Уже ночь. Я передумала, зимой расскажу. Приедешь?»